Этап первый. Пустота. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему маленькие дети так притягательны? Где бы ни появился ребенок, все обращают на него внимание. Люди окружают младенца просто, чтобы посмотреть, как он спит и зевает. Они стараются рассмешить ребенка и хотят по очереди покачать его на руках. Многие полагают, что дети привлекательны из-за своего внешнего вида, ведь у малышей такие милые черты, У них слишком большие для маленьких голов глаза и слишком большие головы для маленьких туловищ. У них мягкие ручки и ножки и симпатичные крошечные пальчики. Но в этом ли причина всеобщей любви к ним? А когда дети кричат так громко, как только могут, вы также находите их милыми. Разумеется, у них все еще огромные глаза и крошечные пальчики. Но когда младенцы плачут, их считают маленькими монстрами. Эти монстры мешают вам спать, сводят с ума и отнимают время, в котором вы так отчаянно нуждаетесь. Действительно ли внешние черты делают малышей привлекательными? Ответ на данный вопрос элементарен. Нет. Дети прекрасны, потому что их сознание пусто. Им доступны спокойствие, радость и невинность, столь желанные для нас. Нас неудержимо тянет к ним, когда они крепко спят. С трепетом смотрят вокруг своими большими глазами и смеются лишь от счастья быть живыми. Кроме того, нам так нравятся малыши, потому что их опыт нам знаком. Мы все были детьми и проживали те безмятежные, исполненные радости мгновения. По сути, эта гармония есть в нас и сейчас, даже если она давно забыта или скрыта за ментальным шумом. Красота пустоты. Придай глине форму сосуда но эта пустота внутри делает его полезным. Проруби в стенах прекрасные двери и окна, но это своей пустотой полезна комната. Лао-дзи, дао-де-дзин. Чашу всегда делают таким образом, чтобы в ней присутствовало углубление. Сосуд полезен только тогда, когда в нем ничего нет. Также и наше сознание создано, чтобы быть пустым. Каждому из нас при рождении был дарован пустой разум. Мы ничего не знали, когда родились. Всё казалось новым. Мы восторгались всем, что видели. Пустота — это первый этап развития нашего сознания. Помните ли вы, когда впервые услышали голос в своей голове? В детстве подобных голосов не было. Были звуки и образы, но они не задерживались в сознании надолго. Вы не знали ни единого слова, не имели ни одной мысли а без мыслей не существовало и страданий. Представьте, если бы ваша голова освободилась от любых мыслей и установок, вы бы все еще чувствовали себя никчемными. Вы бы стыдились себя и были самокритичны. Продолжали бы сравнивать себя с другими. В отличие от взрослых, малыши воспринимают окружающие их вещи такими, какие они есть, и не рассуждают ни о чем. Если детям некомфортно, Они плачут, чтобы привлечь внимание. Если они голодны, то также плачут, чтобы их покормили. Младенцы не умеют выражаться словами и кричат максимально громко, чтобы им помогли. Однако не путайте крик ребенка о помощи с демонстрацией несчастья. Груднички не бывают несчастными. Как только их потребности удовлетворяются, они успокаиваются, перестают плакать и не цепляются за обиды, если родители не кормят их вовремя. Малыши никогда не пускают в свое сознание негатив. Пустота самое мирное состояние ума. Нет никакой неполноценности или ущербности. Есть лишь чистая любовь. То спокойствие, которое мы испытываем рядом с младенцами, редко встречается среди взрослых. Мы переживаем стресс, трудности и стыд, но не часто ощущаем мир и покой. В наших головах столько информации, что мы рассуждаем обо всём, включая самих себя. Иногда чувствуем вину за недостаточно тщательную заботу о собственных детях. У детей таких суждений или тревог нет. Когда родители думают, что их дети тихие или шумные, сами малыши не думают о себе ничего. Они не оценивают себя как хороших или плохих. Им безразлично, красиво они или нет. Им все равно, чересчур они шумят или нет. Дети просто плачут, если чего-то хотят. Спят, если устают. И срыгивают, если наелись. Взрослые, напротив, продолжают есть после насыщения, чтобы не выбрасывать еду, или не отказываются от нее, если кто-то угощает, чтобы не показаться невежливыми. Некоторые люди голодают ради похудения, потому что крайне озабочены своей внешностью и тем, что могут подумать о них окружающие. Дети не испытывают ненависти к себе. Они заботятся о своем благополучии лишь для того, чтобы удовлетворить собственные потребности. Так проявляется любовь к себе, и в этом заключается красота пустого сознания. Бремя сознания Самое прекрасное в человеке это сознание, однако главный недостаток человеческой природы тоже сознание. За способность анализировать, размышлять, испытывать эмоции и общаться приходится платить. Вместе с разумом приходят психологические страдания и эмоциональная боль. Без сознания не возникло бы мысли о совершенстве. Если бы не наши негативные мысли, мы бы не сочли себя скучными и непривлекательными, увидев, как друзья весело общаются. Сознание заключает, если друзья отлично проводят время без нас, значит, мы им не нужны. Если бы не постоянные сравнения себя с кем-то более успешным, мы бы перестали чувствовать себя неудачниками, достигая успеха на работе. И если бы не наши нескончаемые сомнения, мы бы не портили отношения, в которых счастливы. Как и маленькие дети, животные не имеют проблем с самооценкой. Когда они голодны, то едят. Свинья не рассуждает. «Я толстая, мне не следует больше есть» или «Ну почему я такая обжора?» «Свинья ест, пока не насытится». Если появляется какая-то опасность, животные убегают. Олени не считают себя трусами перед тиграми, для них это вопрос выживания. В отличие от нас, братья наши меньшие не беспокоятся о том, что о них подумают сородичи. В сознании животных нет образа, который нужно поддерживать. Они просто поступают так, как велит им природа. Конечно, я не имею в виду, что нужно жить бессознательно, как животное или младенец. Повзрослев, мы уже не можем удовлетворить свои потребности с помощью плача, подобно детям. Поведенческие ожидания от взрослых безмерно выше, чем от малышей. Сознание помогает нам в самых различных ситуациях. Однако мы в состоянии более легко воспринимать информацию и не слишком погружаться в наши мысли и эмоции. Обучение осознанности может принести огромную пользу. Мы вернемся к первозданности, пустоте сознания. Если откажемся от определенных вещей выученных еще в детстве, особенно от ошибочных убеждений по поводу самих себя. Страх опустошения. Вы когда-нибудь пробовали медитировать? Порой вместо того, чтобы успокоиться, сознание становится громче и шумнее, это не сработает, к чёрту все, сколько еще страдать. Первое время отпускать мысли, эмоции и убеждения трудно. Все это воспринимается как собственность. Даже если искаженные убеждения не представляют для нас никакой ценности, разум все равно цепляется за них. Мы боимся, что однажды установки могут пригодиться, так появляются ментальные привычки. Экономисты и ученые-бихевиористы называют это явление ошибкой невозвратных затрат. Ошибка невозвратных затрат относится к следующему заблуждению. В идеале вы принимаете рациональные решения, основанные на том, какую выгоду вам принесет проект в будущем. Однако при ошибке невозвратных затрат, накопленные вами эмоциональные вложения мешают объективно оценить, есть ли смысл продолжать работу. И чем больше вы вкладываетесь, тем труднее вам отказаться от проекта, даже если он не приносит пользы. Я переписывал эту книгу четырежды, потому что всякий раз, садясь за работу, я обнаруживал новые факты. Но мой мозг не хотел расставаться со старой информацией. Я упрямо считал, что все написанное пригодится в будущем. В результате книга получалась сумбурной и перегруженной. Было столь непросто нажать на кнопку «делит», ведь я потратил так много сил на сочинение некоторых абзацев. Один лишь клик, и в считанные секунды слова исчезнут. К счастью, мне удалось решить эту проблему и закончить работу. Сознание запрограммировано на сохранение определенных вещей с целью выживания. Пустота для сознания – территория страха. Когда разум опустошают, он теряет свою силу. Сознание сопротивляется опустошению, потому что мы боимся потерять контроль над жизнью. Когда мы застреваем в мыслях, разум берет власть над нами. Но стоит нам отпустить навязчивые идеи, как сознание лишается внимания, и придумывает что-нибудь, порой очень неприятное, чтобы вернуть его. Для него отсутствие мыслей равно скуке или глупости, что заставляет нас считать режим беспрерывной занятости очень важным. Но есть и компромисс, наши радость и спокойствие. Разве не здорово было бы снова стать маленьким ребенком? Никаких волнений, ноль мыслей, столько расслабленности и беспечности. Но, к сожалению, никто не остается младенцем. Состояние беззаботности кратковременно, социальные условия и окружающие люди постепенно наполняют наши чаши до краев. Упражнение 1. Наблюдение за младенцем. Если у вас есть возможность, посмотрите на грудничка. Духовная жизнь малышей наиболее заметна, потому что на них не влияет никакой ментальный шум. Наблюдайте за ребенком, пока он спит, общается с кем-то или изучает окружающий мир. Можете ли вы почувствовать такое же спокойствие? Резонирует ли оно с вами? Кроме того, обратите внимание на то, как быстро меняются эмоции младенца, когда его потребности удовлетворяются. А теперь понаблюдайте за своим сознанием в течение 5-15 минут. Способны ли вы расслабиться в тихом месте, как маленький ребенок?